Глава 52. Остров, на котором совершенно ничего не было. Жесткие судороги капитанского гнева по-прежнему сотрясали корабль, хотя похомоча уже не было на борту. Понимая, что порыв угасает, мы все-таки опасались новых приступов, и все, кроме Вахтиных, расползлись по своим каютам.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 нашего Старпома. — Эй, Пахомыч, да может там где-нибудь пивной бар или бренди продают? — Да нету ничего, — уныло отвечал Старпом. — Главное, денег до хрена отратить не на что. Я уж хотел было где-нибудь сушек купить или сухарей, а ничего нигде нету. — Пустота, значит, — сказал Хренов. — И пустоты, —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 даже на острове цейлон нет подобного богатства впрочем не думайте что я так уж быстро остыл да да не думайте постыл немного это верно да и то скажите спасибо хересу сэр сказал пахомыч дозвольте вернуться на корабль и поблагодарить херис лично с глазу на глаз ничего не беспокойтесь я ему передам ваши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 — Да нет же и кустов, сэр! — воскликнул Старп со слезами в горле. — Ищите! — настоятельно порекомендовал капитан. — А если ничего не найдете, так и останетесь на этом острове как единственный признак наличия чего-то в пространстве. — Сэр! Сэр! —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 Оно есть. Я впирился в пространство, пытаясь разобраться, что же я, собственно, вижу. И видел какой-то вроде бы остров, зигзаги и точечки, звездочки в крапинку или мокрые капельки, туманные полосы, оранжевую суету-сует, шелуху шепота, чешую неясных движений, какое-то